Глава пятая. Дихотомия контроля. Как стать неуязвимым? Согласно эпиктету, самый важный выбор в жизни мы делаем, когда решаем, заботиться ли о внешних по отношению к нам вещах или же о внутренних. Большинство людей выберет первое, будучи уверенными, что вред и польза приходят извне. По эпиктету философ, под которым он понимает того, кто владеет стоической философией, поступит ровно наоборот. Всякую пользу и вред он ждет от самого себя. В частности, он откажется от наград, которые сулит внешний мир, ради обретения неподверженности страстям, свободы, невозмутимости. Этим рассуждением эпиктет ставит привычную логику исполнения желаний с ног на голову. Если вы спросите, как получить удовлетворение, в большинстве случаев вам ответят, что придется потрудиться, а именно разработать стратегии исполнения желаний, а затем реализовать их. Однако, как указывает Эпиктет, совместить счастье и тоску по отсутствующему невозможно никогда. «Лучшая стратегия получения того, что вы хотите», — говорит он, — научиться хотеть только легко достижимых вещей, а в идеале — тех, в достижении которых вы можете быть уверены. В то время как большинство людей пытаются обрести радость, меняя мир вокруг, Эпиктет предлагает для этого изменить самих себя, точнее, свои желания. Он не одинок в своем совете. Примерно то же самое говорят практически все философы и религиозные мыслители, когда-либо размышлявшие над природой людских желаний и причинами неудовлетворенности. Они единодушны в том, что если вы ищете удовлетворенности, лучше и проще изменить себя и то, чего вам хочется, чем мир вокруг. Согласно Эпиктету, в первую очередь вы должны желать отсутствия фрустрации из-за желаний, которые вам не под силу исполнить. Этому основному желанию должны быть подчинены все прочие, либо в противном случае подавлены. Если вы преуспеваете в этом, то больше не будете беспокоиться, получите вы желаемое или нет, как и не испытаете разочарования в случае неуспеха. Ибо, говорит Эпиктет, вы станете непобедимы, отказавшись участвовать в состязаниях, в которых способны проиграть, вы не проиграете ни одного. Руководство эпиктета открывается знаменитым утверждением. Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. К первым он относит мнение, стремление, желание и отвращение. Примерами вторых служат имущество и репутация. Мы стоим перед выбором в своих желаниях – хотеть того, что зависит от нас, либо того, что не зависит. Однако, если хотеть того, что от нас не зависит, периодически мы не будем получать желаемого, из-за чего станем несчастны и будем терпеть затруднения, горе, потрясения. В частности, указывает эпиктет, глупо желать друзьям и родственникам вечной жизни, ибо это не в нашей власти. Допустим, нам посчастливилось обрести то, что от нас не зависит. В таком случае нам не грозят затруднения, горе и потрясения, но все же мы могли испытать некоторую тревогу, пока желали этой вещи, раз она вне нашей власти. Был риск не получить ее, что служило поводом для беспокойства. Даже если в конечном счете мы получим вещь, не зависящую от нас, наш покой будет потревожен. Таким образом, всякое желание того, что вне нашей власти, чревато нарушением спокойствия. Не получив желаемого, мы расстроимся, а его получение будет сопряжено с тревогой. Рассмотрим еще раз дихотомию контроля эпиктета. Одни вещи зависят от нас, а другие нет. Однако утверждение «некоторые вещи вне нашей власти» можно понимать двояко, как вещи, над которыми у нас полностью нет власти, так и вещи, над которыми у нас нет полной власти. И в этом проблема. Если придерживаться первого варианта, дихотомию и пиктета можно переформулировать так. Одни вещи у нас под полным контролем, другие – вне нашего контроля вообще. Но в таком случае дихотомия ложная, поскольку игнорирует вещи, которые нам подвластны, но не полностью. Допустим, я выиграл теннисный матч. Победа не была под моим полным контролем. Сколько бы я ни тренировался и как бы ни старался, я все равно мог проиграть. Но и совершенно вне моего контроля не было тоже. Упорные тренировки и самоотдача, может, не гарантируют победы, но, безусловно, приближают ее. Таков пример ситуации, которую я могу контролировать, но не полностью. Значит, утверждение «некоторые вещи вне нашей власти» следует понимать во втором смысле. Над некоторыми вещами у нас нет полной власти. Если принять эту интерпретацию, дихотомию пиктета следует понимать так. Над одними вещами мы имеем полный контроль, над другими нет. В таком виде дихотомия подлинная. Предположим, именно это имел в виду Эпиктет, утверждая, что из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. Обратимся ко второй части дихотомии – вещам, над которыми у нас нет полного контроля. Не иметь над чем-то полного контроля можно двумя способами – либо не иметь вообще, либо иметь неполный. Следовательно, категория вещей, над которыми мы не имеем полного контроля, разделяется на две подкатегории. Полностью нам неподконтрольные, взойдет ли завтра Солнце, и подконтрольные, но не полностью, победа в теннисном матче. Это в свою очередь превращает дихотомию контроля эпиктета в трихотомию. Из существующих вещей одни нам подконтрольны целиком, другие не подконтрольны вообще, третьи подконтрольны, но не целиком. Любая вещь на вашем жизненном пути попадает под одну и только одну из этих трех категорий. Постулируя дихотомию контроля, эпиктет вполне здраво утверждает, что глупо тратить время на то, чтобы беспокоиться о вещах, не зависящих от нас. В этом случае всякие хлопоты тщетны. Вместо этого следует заботиться о вещах, которые от нас зависят, поскольку мы способны притворить их в жизнь или предотвратить. Но с расширением дихотомии в трихотомию нуждается в пересмотре и совет относительно того, о чем беспокоиться разумно, а о чем нет. Начнем с того, что имеет смысл тратить время и силы на вещи, которые мы контролируем целиком. В таком случае прилагаемые усилия принесут гарантированный результат. Заметьте, из-за степени контроля над этими вещами обычно требуется сравнительно мало времени и сил для их достижения. Было бы глупо не озаботиться ими. На чем мы имеем полную власть? Как говорит Эпиктет в процитированном выше отрывке, над своими мнениями, стремлениями, желаниями и отвращениями. Я готов согласиться, что мы имеем полный контроль над мнениями до тех пор, пока правильно толкуем их, значение. Чуть дальше об этом подробнее. Однако я сомневаюсь, что стремления, желания и отвращения тоже входят в категорию вещей, подконтрольных нам целиком. Вместо этого я отнес бы их к вещам, над которыми мы имеем контроль, но не полный, а в некоторых случаях и к тем, что вне нашего контроля. Позвольте мне объяснить. Допустим, я иду по казино и, именуя стол с рулеткой, замечаю стремление при следующем вращении поставить на 17. Я до некоторой степени контролирую, поступать ли в соответствии с этим стремлением, но никак не контролирую само его возникновение. Если это действительно стремление, невозможно воспрепятствовать тому, чтобы испытать его. То же самое касается многих, но не всех моих желаний. Например, сидя на диете, я могу внезапно захотеть мороженого. У меня есть некоторый контроль над тем, утолять ли это желание, но его спонтанное зарождение мне не подчиняется. Аналогичным образом я не могу не чувствовать отвращения к паукам. «Усилием воли я заставил бы себя взять в руки Тарантула, но ничего не смог бы поделать со своим отвращением к нему». Эти примеры показывают, что Эпиктет ошибался, включая стремление, желание и отвращение в категорию вещей, находящихся под нашим полным контролем. На самом деле они относятся к вещам, которые мы контролируем не полностью или в некоторых случаях не контролируем вообще. Сказав это, я должен допустить возможность того, что в переводе утеряны важные оттенки смысла. И под стремлениями, и желаниями и отвращениями Эпиктет имел в виду нечто иное, нежели мы. Эпиктет возразил бы на это, что перечисленные душевные акты подвластны нам в той степени, в какой причастны разумной душе и зависят от наших представлений о чувственной реальности. Правильное пользование представлениями. что для стоика по сути является стоической практикой «персе», дает власть над движениями души, даже если изначально мы могли бы назвать их полу- или бессознательными. Это, собственно, и позволяет стоикам считать разум управителем влечения. Стоик дает ход только тем влечениям, которые согласны с природой и в конечном счете развиваются в добродетели, в том, что бытовое понимание этих психических процессов не совпадает со значением оригинальных стоических терминов, сомневаться не приходится. Как пишет по поводу желаний и стремлений переводчик эпиктета Таранян, разница между орексис и арне у стоиков неясна, перевод условный. Над чем же в таком случае у нас есть полная власть? Полагаю, прежде всего над целями, которые мы ставим перед собой. От меня одного зависит, решу ли я стать следующим папой римским, миллионером или монахом в тропистском монастыре. Трописты. Орден цистерцианцев строгого соблюдения. Католический монаршеский орден, возникший в 1663 году как более строгое и суровое направление цистерцианского ордена. Получили свое название по аббатству Ля Трап во Франции, которое стало центром нового движения. Траписты жили в изоляции от мира, в обязательном порядке занимались тяжелым физическим трудом, на полях, на скотном дворе, в мастерских, проводили дни в строгой дисциплине и аскезе. Пробуждение в два ночи, практики молчания, скудное питание, отказ от мяса. Однако, хотя я целиком контролирую, какие цели ставлю перед собой, у меня, очевидно, нет полной власти над тем, достигну ли я хоть одной из них. Достижение цели обычно попадает в категорию вещей, контролируемых частично. Далее, на мой взгляд, от нас целиком зависят наши ценности. Нам выбирать, отдать ли предпочтение славе, богатству, удовольствию или спокойствию. Живем ли мы в соответствии со своими ценностями? Другой вопрос, находящийся лишь отчасти в нашем ведении. Эпиктет, как мы видели, уверен, что мы полностью контролируем свои мнения. Если под мнениями он подразумевает мысли относительно того, какие цели нам преследовать и ценности разделять, я соглашусь с ним. Такие мнения в нашей власти. Очевидно, у нас есть все основания тратить время и силы на постановку целей для себя и определение своих ценностей. Времени и сил это потребует совсем немного. Награда же за выбор правильных целей и ценностей может быть колоссальной. Недаром Марк Аврелий считал, что секрет хорошей жизни в том, чтобы ценить по-настоящему ценные вещи и быть безразличным к непредставляющим ценности. И добавлял, что нам под силу вести хорошую жизнь, раз в нашей власти присваивать вещам ценность. В более общем плане Марк Аврелий полагает, что формируя мнение надлежащим образом, то есть присваивая вещам их правильную ценность, мы можем избежать множества страданий, горя и тревог и таким образом достичь спокойствия, которого ищут стойки. Помимо полного контроля над целями и ценностями, указывает Марк Аврелий, мы в той же степени контролируем свой характер. Помешать нам достичь доброты и достоинства можем только мы сами, целиком в нашей власти воспрепятствовать тому, чтобы в нашей душе поселились низость и вожделение. Если мы медленно соображаем, то, вероятно, не в силах стать учеными, но ничто не мешает развивать другие качества, в том числе честность, благородство, трудолюбие и трезвость. Ничто не мешает нам смирить гордыню, подняться над наслаждениями и страданиями, не искать популярности и сдерживать вспыльчивость. Кроме того, в наших силах не ворчать, быть заботливыми и открытыми, обуздывать себя в манерах и словах, наконец, держаться с величавостью. Все эти свойства, заключает Марк Аврелий, могут стать вашими прямо сейчас, стоит вам решить сделать их своими. Вернемся ко второму элементу трихотомии – вещам, которые мы вообще не контролируем, например, взойдет ли завтра солнце. Очевидно, с нашей стороны глупо растрачивать на них свое внимание, поскольку они не зависят от нас. Любая трата времени и сил ни к чему не приведет и, следовательно, будет пустой, а ведь зря ничего не следует делать, предупреждает Марк Аврелий. Это подводит нас к третьей части трихотомии – вещам под некоторым, но не полным контролем. Рассмотрим еще раз победу в теннисном матче. Как мы уже видели, уверенным в ней быть нельзя, однако можно надеяться повлиять своими действиями на результат. Это означает какой-никакой контроль. Принимая это в расчет, заинтересует ли практикующего стойка теннис, должен ли он вкладывать время и силы, пытаясь выиграть матчи. Мы могли бы решить, что не должен. Поскольку у стойка нет полного контроля над исходом игры, всегда остается риск проиграть, но если он проиграет, то, вероятно, будет расстроен, а его покой нарушен. Ввиду этого стойку лучше воздержаться от тенниса. Аналогичным образом, можно заключить, что если он ценит покой, ему не следует ждать любви от жены. Что бы он ни делал, есть вероятность, что она его разлюбит, разбив ему сердце. Он также не должен ждать от начальника повышения. И здесь он рискует, несмотря на все усилия, так и не получить надбавки, оставшись с обманутыми ожиданиями. Если применять эту логику к всему, стойк не должен был не делать супруге предложения, не беседовать с начальником, так как всюду мог получить отказ. Можно прийти к выводу, что стойки откажутся заниматься тем, над чем имеют некоторый, но не полный контроль. Но поскольку именно к этой категории относится большая часть вещей, встречающихся в повседневной жизни, стойкам придется игнорировать множество ее аспектов. Из-за этого они окажутся пассивными, замкнутыми аутсайдерами, не реализующими свой потенциал. Ей богу, они будут напоминать страдающих депрессией, неспособных подняться утром с постели. Однако прежде, чем уступить этим аргументам, давайте вспомним: стойки не были ни пассивными, не замкнутыми. Напротив, они принимали всестороннее участие в повседневной жизни. Отсюда следует одно из двух. Либо стойки были лицемерами, которые действовали вопреки декларируемым принципам, либо в приведенном выше рассуждении эти принципы истолкованы неверно. Теперь я приведу доводы в пользу второго. Вспомните, среди вещей, находящихся под нашим полным контролем, есть цели, которые мы ставим перед собой. Я думаю, когда стоик хлопочет о вещах, над которыми не имеет полного контроля, как победа в теннисном матче, он будет крайне осторожен в целях, которые ставят. В особенности будет следить за тем, чтобы ставить внутренние, а не внешние цели. Так целью его игры в теннис будет не победа в матче, нечто внешнее, что он контролирует лишь частично, а игра на пределе возможностей, нечто внутреннее, над чем он имеет полный контроль. Поставив эту цель, он избавит себя от фрустрации и разочарования в случае проигрыша Поскольку его заботит не победа, он будет достигать своей цели каждый раз, когда играет во всю силу Ничто не нарушит его покой Нетрудно заметить, что игра на грани возможного и победа в этой игре связаны между собой Есть ли лучший способ выиграть матч, чем играть на максимуме? Стойки поняли, что наши внутренние цели оказывают влияние на внешний образ действий, но также они поняли и то, что цели, которые мы сознательно ставим перед собой, могут решающим образом определить наше последующее эмоциональное состояние. Намеренно сделав своей целью победу в матче, не факт, что вы повысите свои шансы на победу. Скорее повредите им. Если в начале игра примет неблагоприятный оборот, это может сбить вас с толку, что негативно отразится на ваших подачах в оставшихся геймах, тем самым сократив шансы на победу. Кроме того, когда мы нацелены на выигрыш, резко увеличивается вероятность того, что иной исход нас расстроит. Если же с другой стороны мы ставим своей целью полностью выложиться на корте, то едва ли уменьшим шансы на победу в матче, но точно уменьшим вероятность расстроиться из-за его исхода. Таким образом, плюсы интернализации наших целей в отношении тенниса очевидны. Поставив перед собой цель играть на максимуме, мы получаем важное преимущество: уменьшаем возможные переживания. Минусов же мало либо никаких вообще. Когда речь заходит о других более важных аспектах жизни, стоик будет столь же осторожен в целях, которые преследует Стойки, например, порекомендовали бы, чтобы я обеспокоился тем, любит ли меня жена, хотя это и не в моей полной власти. Однако, обеспокоившись этим, я не должен ставить перед собой внешние цели, например, заставить ее полюбить меня. Несмотря на все старания, я могу не достигнуть этого и прийти в отчаяние. Вместо этого моя цель должна быть внутренней, вести себя, насколько это в моих силах, достойным любви образом. Аналогичным образом моя цель в отношении начальника должна состоять в том, чтобы быть как можно трудолюбивее. Этих целей я могу достичь независимо от того, как впоследствии на мои усилия отреагирует жена или начальник. Интернализируя свои цели в повседневной жизни, стойк способен сохранять безмятежность в ситуациях, которые контролируют лишь отчасти. Думаю, особенно важно интернализировать цели, если внешний провал – Обычное дело в вашей профессии. Английский. Existential failure неисправность, вызванная внешними факторами, а не внутренними дефектами. Подумайте, например, о подающей надежды писательнице. Чтобы преуспеть на этом поприще, она должна выиграть сразу две битвы: овладеть ремеслом и быть готовой к отсутствию признания. Многие писатели вынуждены были раз за разом слушать: "Нет". прежде чем впервые услышать «да». Вторая битва для большинства труднее. Остается только догадываться, сколько начинающих писателей так и не отправили рукопись издателю из-за боязни услышать «нет». А сколько услышав первое «нет», были сломлены и никогда не решились отправить вновь. Как восходящему автору снизить психологические издержки отказа и тем самым повысить шансы на успех? Путем интернализации целей своего писательства. Она должна иметь в качестве цели не что-то внешнее, над чем у нее мало контроля, как публикация книги, а внутреннее и в достаточной мере ей подвластное, например, насколько самоотверженно она работает над рукописью или как часто рассылают ее издателям. Я не утверждаю, что, интернализируя таким образом свои цели, она больше никогда не будет уязвлена, получив письмо с отказом или, как это часто бывает, не получив вообще никакого ответа. Однако она будет уязвлена не так сильно. Вместо того, чтобы хандрить целый год, прежде чем повторно представить рукопись на рассмотрение, она может сократить период хандры до недели или даже дня, и эта перемена существенно увеличит ее шансы быть изданной. Слушатели могут пожаловаться, что интернализация целей на самом деле не более чем игра ума. Настоящая же цель начинающей писательницы очевидна в том, чтобы добиться публикации, ей это доподлинно известно. Тогда как я, советуя интернализировать цели касательно романа, предлагаю немногим больше, чем притвориться, будто публикация не была все это время ее целью. В ответ на это замечание я для начала отметил бы следующее. Кто-то, потратив достаточно времени на практику интернализации, может выработать навык не смотреть дальше своих интернализированных целей, сделав их единственными настоящими. Более того, даже если процесс интернализации является игрой ума, это полезная игра. Боязнь провала – это свойство психики, поэтому неудивительно, что изменяя наше психологическое отношение к провалу посредством тщательного отбора целей, мы можем повлиять на то, в какой степени его боимся. Стойки, как я уже объяснял, живо интересовались человеческой психологией и не прочь были использовать психологические уловки для преодоления таких ее проявлений, как негативные эмоции. Действительно, техника негативной визуализации, описанная в предыдущей главе, не более чем психологический трюк. Думая о том, что все могло быть хуже, мы предотвращаем или обращаем вспять процесс гедонистической адаптации. Тем не менее, это чрезвычайно эффективный трюк, если наша цель – ценить то, что мы имеем, а не считать само собой разумеющимся, испытывать радость, а не присыщение от жизни, какой нам выпало жить и мира, где выпало обитать. Изложив все эти подробности об интернализации целей, я обязан признаться, изучая эпиктета и других стойков, я нашел мало свидетельств того, что они выступают за интернализацию целей, описанным мною способом. Это поднимает вопросы, использовали ли стоики вообще технику интернализации. Тем не менее, я приписал им эту технику, поскольку интернализация целей – очевидный шаг для того, кто, подобно стоикам, хочет заботиться только о том, что контролирует, и сохранять спокойствие, предпринимая усилия, которые могут потерпеть крах, во внешнем смысле слова. Таким образом, рассуждая об интернализации целей, я могу быть виноват в искажении или модернизации стоицизма. В главе 20 я объясню, почему у меня нет ни малейших угрызений совести по этому поводу. Усвоив технику интернализации целей, мы в состоянии объяснить поведение стоиков, которое иначе казалось бы парадоксальным. Они ценят спокойствие но также считают своим долгом активно участвовать в общественной жизни, что явно ставит под угрозу их покой. Катон, вероятно, вел бы гораздо более спокойную жизнь, если бы не чувствовал себя обязанным бороться с приходом к власти Юлия Цезаря, а вместо этого, скажем, коротал свои дни в библиотеке, читая стоиков. Однако я предпочитаю думать, что Катон и другие стойки нашли способ сохранять спокойствие вопреки активной общественной жизни, они интернализировали свои цели. Их целью было не изменить мир, а сделать все возможное, чтобы добиться определенных изменений. Даже если их усилия шли прахом, они тем не менее могли спать спокойно, пребывая в уверенности, что добились своих целей, сделали все, что от них зависело. Практикующий стоик всегда твердо помнит трихотомию контроля, занимаясь повседневными делами. Он не перестает разносить элементы своей жизни по трем категориям – полностью подвластные, находящиеся вне его власти и подвластные отчасти. Явление второй категории, находящиеся вне его власти, он отложит в сторону как заслуживающие внимания и тем самым избавит себя от напрасных тревог. Вместо этого он озаботится тем, над чем имеет полную или хотя бы некоторую власть, и, занимаясь вещами из последней категории, будет ставить внутренние, а не внешние цели, тем самым избегая немалой доли фрустрации и разочарования.